58. С наступлением зимы Хальден Конунг пустился в разъезды, как это было у него в обычае. Со своим племянником он расстался сразу после Ренгвальдовой свадьбы. Устроив пир в Эйхеми, тот сразу увез молодую жену в Герстадир, свою собственную усадьбу, доставшуюся от отца, в своей половине Вестфольда. В Сейхиме благодушно шутили, что, мол, Ренгвальду Конунгу хочется провести зиму наедине с новобрачной. Но хотя новобрачная была вполне достойна пылкой любви, Хальдан знал, что дело не в этом. Даже при всей самоуверенности Ренгвальда тому было не под силу видеть своего дядю, которого он отправил в Йотунхим за невестой, но все же оказался одурачен и получил в жены другую. В глазах Хальдана ему мерещилась усмешка – И это так бесило, что Регнвальд с трудом заставлял себя улыбаться. Хальдан после их отъезда тоже не задержался в Сейхеиме, сев на корабль, он отправился прямо в Согн, проверить, как там дела у Атли Тощего. Оттуда Хальдан с дружиной начал ежегодный объезд своих земель по суше: Согн, Агдир, Вестфольд, Вингульмёрк, Раумарики, Хейдмёрк, Хадаланд перемещаясь из одного фьюлька к другому, с запада на восток. Он останавливался в своих усадьбах, собирал дань жителей, разбирал тяжбы между ними, устанавливал общие для всех своих владений законы, приносил жертвы и пировал с подданными, особенно с теми, кто подчинился ему недавно. Люди должны понять, живя под властью одного конунга – Они, наконец, будут избавлены от вечных военных неурядиц ради передела земли между многими враждующими родами, каждый из которых происходит от фрейра и мнит себя ему равным, даже если владение можно пешком пересечь за один день. В этой поездке Хальден провел всю первую половину зимы. Близился Йоль, когда конунг с дружиной вступил в Хейдмёрг. Его он отвоевал в битве на озере Мьорс, одолев Губранда Херсера и Эстейна Конунга. Здесь Хальден собирался отметить Йоль. На остаток зимы у него имелся замысел, о котором он пока никому не говорил. Перед прошлым Йолем умерла в согне его жена, королева Рагнкельд, дочь Харальда Золотой Бороды. До того она жила обычно в Сейхиме, но после того, как умер ее отец, и престол занял ее сын, она предпочла остаться с Харальдом-младшим и поддерживать его. Все-таки в десять лет трудно править фюльком без надежных советчиков. Королеве Рагнхельд очень нравилось ее новое положение, при сыне она имела куда больше веса и власти, чем при муже. Да, видно, злобные норны ей позавидовали. Это счастье продолжилось лишь полгода. Кто будет его новой королевой? Хальден знал давно. Не случайно же он еще весной, когда они с Рёгнвальдом привели войско к границам Хрингарики, сказал «Я уже привык, что мою жену зовут Рагнхельд». Вот же мелкий, завистливый гаденыш, с усмешкой думал теперь о племяннике Хальден. Попытка Рёгнвальда самому завладеть дочерью Сигурда Оленя с позором провалилась, и это означало, что норны на стороне Хальдена. Рагнхельд и сама подтвердила их приговор, отдав ему кольцо при торопливом прощании у трольбурга Но требовалась осторожность, чтобы не привлечь нового большого тролля. Хальден решил выждать год со смерти первой Рагнхельд, чтобы великанша со смертоносным копьем, если снова явится в его дом в то же время, не обнаружила возле него еще одну Рагнхельд. А когда опасный срок пройдет, не потребуется много времени, чтобы с озером Йорс в Хейдмёрке переехать по льду на Рансфьорд в Хадаланде, а там через Рансельву и Сторельву на Тьюрифорд в Хрингарике. Хорошая погода, надежный лед, крепкие лошади и всего два-три дня в пути. К этой поездке Хальфдон тщательно готовился. Сани, в которых разъезжала первая Рагнхельд, похоронили вместе с ней. И Хальден еще осенью велел изготовить новые, большие, с вместительным, богато украшенным резьбой коробом. Так же шил шатер, нижний слой из толстой шерсти, что идет на паруса и отталкивает воду, а верхний – из цветных тканых ковров. Невесте ведь придется ехать зимой по ледяным озерам, и Хальден хотел, чтобы в дороге ей было тепло и уютно. Но понадобилось это все несколько раньше, чем он думал. Настал третий день юльского праздника, и вся сотня гостей в конунговой усадьбе и его хирдманы и местные бонды уже подустали от питья и разных забав. В просторном медовом зале горел огонь, но почти все еще спали. Хальден проснулся и потянулся, думая, что если погода ясная, надо с утра выйти хоть пробежаться на лыжах, подышать холодным воздухом и прочистить голову. Привет и здоровье тебе, Конунг, услышал Хальдан. А, Ульфхарик, повернув голову Хальдану, увидел рядом своего хирдмана, надвинутым на лицо худи. Ты уже встал? Не видел ли какого вещего сна? А ты, Конунг, я никогда не вижу снов. Пойдем со мной на лыжах, посостязаемся, кто быстрее. Это и здоровье поправит после питья. Это отличная забава, Конунг, но я пришел с вестью, которая тебе, думается, будет любопытна. И что это за весть? Хальден положил руки на колени и вгляделся в лицо вестника. Тот был сегодня не похож на себя и казался встревоженным. Хальден быстро перебрал в уме своих врагов. Кому еще охота вытащить его из-за пиршественного стола в битву? Разве что Хаки, сыну Гандальва. Да только где ему? последнему оставшемуся в живых из троих братьев, так быстро добыть новое войско. Дело касается Сигурта Леня, конунга Хрингарики и его дочери Рагнхельд. Что? Хальдан подался вперёд. Именно об этих людях он и думал, с нетерпением ожидая конца праздников. У них случилась беда. Ещё в начале зимы, пока не выпал снег, мой брат Хаки, ночной берсерк, Подстерег Сигурда во время охоты в лесу и убил его. Хайден невольно встал на ноги, пристально глядя в лицо собеседнику. «Вот это новость!» В груди скользнул холодок плохих ожиданий. Потом Хаки отправился в усадьбу. С ним было 30 человек, в основном остатки разбитой дружины сыновей Гандальва. Захватил ее. Вывез все сокровища, взял с собой Рагнхельд и ее младшего брата. Все он увез в Хадаланд, в нашу старую усадьбу. Он хотел сам жениться на девушке, но Сигурд во время схватки отрубил ему правую руку и нанес еще две раны, и они никак не заживают. Хаки живет в нашей усадьбе, страдая от своих ран, и держит в плену детей Сигурда. Я подумал, что тебе, Конунг, надо поскорее об этом узнать. Не для того ведь ты спасал Рагнхельд от хаки в Йотонхейме, чтобы он завладел ею против воли здесь, почти у тебя под носом. В начале зимы в ужасе и негодовании воскликнул Хальвден. — Почему ты только сейчас рассказываешь мне это? Тролли тебя возьми! — Видишь ли, Конунг, у меня дома время идет иначе. Его собеседник сбросил с головы худ, и Хальдан увидел рыжеватую бороду и длинные косы из темно-рыжих волос с прядями цвета светлого меда. Я только и успел, что похоронить мою мать и ее, и Сигурда, ради которого она погибла. А здесь я вижу, половина зимы миновала. «Ты не ульфхарик!» — в изумлении Хальдан сделал шаг вперед. И обнаружил, что сидит на спальном помосте, укрытым шкурами, вокруг все спят, а рядом нет никакого ульфхарика. Хальден потер лицо ладонями, стараясь сосредоточиться. Так это был сон? Он только сейчас проснулся, а до этого спал и тот разговор вёл во сне? Хальден никогда не видел снов, и такое происшествие было для него новым. Так вот как выглядят эти путешествия духа. Значит, к нему во сне пришел кто-то, кто выдал себя за Ульф Харрика, чтобы передать ему весть о Рагнхельд? И не загадка, кто это был. Хальден уже видел это продолговатое лицо с острым носом, серо-зеленые глаза и светло-рыжую бороду. Отбросив шкуру, он встал и разбудил своих людей. Все столпились вокруг, полуодетые и взъерошенные, морщись от похмелья и недосыпа. Но Хальдан объявил, нельзя терять времени. Если они промедлят, случится большая беда и несправедливость сверх того, что уже случилось. Все мы немедленно отправимся в Хадаланд, на Рансфьорд, захватим усадьбу Вейстейна и вырвем оттуда детей Сигурда-Оленя, которых там держат в плену. Этот ночной берсерк мне ответит за все бесчинства. «Кунунг!» Толпа пришла в движение, и Хальдану пробился Ульф Харик. На этот раз настоящий. Коном, умоляю, выслушай меня. Ты, Хальдан, подался к нему. Это ведь не ты рассказал мне. Как я мог тебе рассказать? Я впервые об этом слышу. Но не то, чтобы я удивился. Хаки давно жаждал завладеть дочерью Сигурда. Однажды он хотел ее похитить. Я тогда получил от него Турану в плече. «Так что уже ты мне не сказал? Возьми тебя, тролли!» — рявкнул Хальдан. «Я не знал, что для тебя это важно!» «Не знал! После того, как я лазил за ней всем йоту нам в пасть!» «Я думал, ты это делал для Рёгнвальда Конунга, а раз он взял за себя другую, так нас прочей не касается!» «Прости, если я ошибся! Видно, мой несчастный брат совсем рехнулся от безнадёжной страсти и решился на убийство и похищение!» Он всегда был малость не в себе и буен во время сна, когда им овладевали злые духи. Но уж теперь я выбью из него и злых духов, и собственный его дух. Хальдан почти справился с собой, только ноздри его вздрагивали от сдержанного гнева. Прошу тебя, конунг, позволь мне съездить за этой девушкой, ведь ее держат в доме моих родителей. Если ты приведешь туда войско, от усадьбы останутся одни угли. Прошу тебя, поверь, Мои родители не виноваты. Они не причастны к его безумствам. Ты знаешь, как я тебе предан, конунг. Я привезу то, что ты желаешь получить, но я должен оградить дом предков от разорения и бесчестия. Ты говоришь, тебе приснился я. Видно, это знак, что тебе следует поручить это мне. Заклинаю тебя. Будь жив, Эльвер, умный. Он также рассудил бы. В гневе ты можешь обрушиться на невинных людей а это будет против справедливых законов, которые ты везде устанавливаешь. Хальдон заставил себя несколько раз глубоко вздохнуть. Слова «обрушиться на невинных людей» несколько утишили его пыл. Он для того и трудился всю жизнь, чтобы сделать существование невинных людей более безопасным. А имя Эльвера Умного привело на память, как его воспитатель и Ульф Харик каждое полнолуние целых полгода ходили к Кургану, чтобы заново открыть для него путь между мирами и ждали его возвращение ульфхарик и правда доказал свою преданность несправедливо будет отплатить ему бесчестием родного дома ты уверен что справишься колебаник спросил эльдан я хоть свою жизнь отдам и я знаю где там чье имущество мне будет легче добиться чтобы нам отдали пленников мирно ты не знаешь сколько у хаки людей при себе Фьор говорил. Я слышал, с ним было 30 человек, когда он захватил усадьбу Сигурда. Я отправлю с тобой больше. Возьми человек 50, думаю, этого хватит. Отправляйся немедленно и привези мне их. и ее брата и все, что им принадлежит. Ольф Харик тут же ушел собираться и готовить людей. Хальден сел на помост, стараясь запастись терпением. До усадьбы Вейстайна отсюда совсем недалеко. Один дневной переход, если пешком. В случае удачи он увидит Рагнхельд дня через два или три. Не увидит – пойдет туда сам. Часть дня ушло на сборы, но до завтра Хальден ждать не позволил. Под вечер Ульф -Харик с полусотней людей, частью верхом, частью на лыжах, С королевскими санями и шатром пустился в путь на запад к озеру Рансфьорд и усадьбе Поющий ручей.